только аккуратнее с обещаниями, их нужно будет выполнять. Припёрло. Есть такая шутка. Когда у нас всё хорошо, нам не нужны консультанты. Когда у нас всё плохо, у нас нет денег на консультантов. Почему-то нам всем нужно, чтобы стало плохо, чтобы припёрло, только тогда люди и компании начинают действовать. Зачем-то нужно подойти к краю.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 Если я всё это сделаю, с вас бонус в размере месячного оклада. Если не сделаю, вы меня увольняете к чертям с чёрной профессиональной меткой. Всё. Поздравляю, вы внешне замотивированы. Найдите того, кто может вас внешне мотивировать, договоритесь о стимуле и вперёд. Группа поддержки. Я всегда предлагаю участникам моих семинаров